Стук колес по мостовой положил конец этой беседе к великой радости барона, не знавшего, что еще придумать, чтобы выпутаться из неловкого положения. Они въехали в город. Певица прошла за кулисы и в свою уборную под охраной двухчасовых, следивших за каждым ее шагом. Актеры встретили ее довольно холодно. Они любили ее, но ни у кого не было мужества открыто восстать против явной немилости короля. Все были печальны, держались принужденно, и казалось, что они охвачены страхом перед какой-то заразой. Парпарине хотелось приписать их унылое смущение не трусости, а состраданию, и она сделала вывод, что ее заточение будет долгим. Решив показать им, что не боится, Она со спокойствием мужества вышла на сцену. В эту минуту в зале произошло нечто странное. Арест парпарина наделал в свое время много шуму, и так как публика состояла исключительно из лиц по своему убеждению или положению подчинявшихся королевской воле, все спрятали руки в карманы, чтобы противостоять желанию и привычке аплодировать у опальной певицы. Все глаза были устремлены на монарха, который со своей стороны обводил публику испытующим взором, как бы приказывая ей хранить глубочайшее молчание. Внезапно венок из живых цветов, брошенный неизвестно откуда, упал к ногам певицы, и несколько голосов одновременно и достаточно громко, чтобы их услышали во всех концах зала, выкрикнули слова «Это король! Это прощение короля!» Странный возглас с быстротой молнии распространился из уст в уста, и так как каждый счел своим долгом сделать приятное Фридриху, гром аплодисментов, какого никогда и никто не слышал в Берлине, раскатился по зале от галерки до портера. В течение нескольких минут Парпарина, растерявшаяся и смущенная столь смелым изъявлением чувств, не могла начать сцены. Изумленный король с грозным видом, обернулся к зрителям, но этот вид был принят за знак согласия и одобрения. Сидевший неподалеку от него Будденброк спросил у молодого Бенда, что все это значит. А когда тот ответил, что венок был брошен из ложи короля, тоже начал аплодировать с недовольным и поистине комическим видом. Парпарини казалось, что она видит сон. Король ощупывал себя, желая удостовериться, что не спит. Каковы бы ни были причина и цель этой овации, на консуэла она подействовала благотворно. Певица превзошла самое себя. И не менее восторженные аплодисменты прерывали ее в продолжении всего первого действия. Но во время антракта недоразумение понемногу рассеялось и лишь часть зрителей, наиболее незаметных и меньше всего пользовавшихся откровенностью придворных, продолжала упорно выражать одобрение. Наконец, во время второго антракта болтуны, разгуливавшие в коридорах и фойе, сообщили всем, что король, по-видимому, очень недоволен неразумным поведением публики, что все это с неслыханной дерзостью подстроила сама Парпарина,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 — Твое положение может ухудшиться, если кому-нибудь покажется, что у нас с тобой есть тайны. Он выскользнул из уборной, и вскоре туда вошла госпожа де Котчеи, Барберини. Она храбро высказала консуэлу свое сочувствие и дружбу. Маркиза Даржанс Кошуа присоединилась к ним с более чопорным видом и произнесла несколько слов тоном королевы, покровительницы несчастных.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 Кто же она, святая, мученица? Она фанатичка, одержимая. А может быть, сам черт в юбке? Если так, горе ей. Я брошу ее на произвол судьбы. Сезон итальянской оперы кончается через несколько дней. Устрой так, чтобы эта особа больше не понадобилась на сцене. И я не желаю слышать о ней до будущего года. «Целый год?»